Глава тринадцатая Паучье ущелье Хоббиты стояли перед обезображенной статуей, понурив головы. Горлом нетерпения дергал Фродо за полуплаща. «Скорей! Скорей!» — торопил он. «Здесь стоять опасно!» Дорога, ведущая к башне луны, Круто забирала в гору. Черные громады утесов Сдавливали каменную тропу с обеих сторон. С каждым шагом Фродо чувствовал, Как его покидают силы, А кольцо тяжелеет, пригибая к земле. Он поднял голову и обомлел. На высоком уступе, прямо над головой, пропарывая темное небо зубчатой стеной, И грозными башнями нависала неприступная крепость. Грюмо глядела слепыми провалами бойниц Громадная башня луны с разверстой черной пастью ворот. Мертвенный свет строился изнутри башни, Обливая холодной бледностью скалы, Потрескавшиеся плиты дороги и горбатый мост, перекинутый через клубящийся ядовитыми испарениями поток. Фродо, как завороженный, двинулся к мосту. Ноги его передвигались сами собой, глаза были полузакрыты. «Сюда нельзя!» Зашипел горлом, вцепляясь в хобита, Фродо очнулся. Он чувствовал, как светящаяся башня притягивает его и мучительно боролся с неумолимым желанием ступить на мост. Горлом тихонько подвывая, уполз в темноту. Сэмми крепко схватил хозяина из силы и увлек его на узкую тропинку, тянущуюся вдоль затянутого гнилостным туманом глубокого рва. Вроде совсем ослабел и почти висел на руках Сэмми. «Надо бы отдохнуть!» — пыхтел Сэмми. «Здесь нельзя! Они смотрят, смотрят, смотрят!» — повторял Горлум. Фродо напрягся. «Я постараюсь идти сам!» — пробормотал он помертвевшими губами. «Идем!» Но в это мгновение горы содрогнулись от жуткого грохота. Небо пронзили лиловые клинки молний, Багровым пламенем озарились сизые подбрюшие туч. Над стенами крепости взвился дикий вопль, Переросший в протяжный, леденящий кровь, звериный вой. И воедино смешались удары грома, Хриплые крики, ржание лошадей, глухой лязг железа. «Хоббиты бухнулись на землю и зажали уши ладонями!» Все смолкло так же неожиданно, как и началось. Фродо приподнял голову. Из чрева крепости медленно вытягивалось молчаливое черное воинство на могучих конях. Во главе жуткой конницы ехал могучий всадник в черных латах, И развивающимся черном плаще Из-под надвинутого на лоб капюшона За могильным светом мерцали окружие пустых глазниц Этот мертвый взгляд уперся в обломок скалы За которым притаились хоббиты Фродо почувствовал, как чужая неумолимая воля Сковывает все его тело Нестерпимо заныла старая рана в плече, нанесённая ледяным клинком. Молнией пронзило воспоминания «Чёрный всадник» был тем самым жутким венценосным мертвецом, который поразил когда-то хоббита смертоносным кинжалом. Король-призрак вдруг застыл. Вся его черное войско замерло на месте. Холодная тяжесть пригвоздила Фрода к земле. Кольцо всевластья притягивало предводителя черного воинства. Фрода сунул руку под плащ, желая прижать кольцо покрепче груди. Вдруг рука его наткнулась за пазухой на что-то холодное и твердое. «Светильник Галадриэли!» Хоббит почувствовал, как одно прикосновение к дару владычицы эльфов. Утешила боль застарелой раны. Сковывавший его страх отступил, и Фродо ощутил, как уходит немощная усталость и прибавляются силы. Почти в тот же миг черный король-призрак тронул коня, и полчище черных всадников двинулась через мост. Мрачные тени устремились на запад, где на просторах Гондора Уже разгоралась беспощадная война. Как там Фарамир с тревогой вспомнил Фродо своего нового друга. Последняя шеренга всадников вступила на мост. Пронзительно завизжали ржавые петли ворот крепости, и тяжелые кованые створки сомкнулись. Окна в башне луны погасли, и крепость погрузилась во мрак. Но и черные бойницы, казалось, вперились в ночь, следя за каждым движением, любой скользнувшей мимо слабой тенью. Хоббитов спасали лариенские плащи, сливавшиеся с камнями и высохшей травой. Сэмми поглядывал на хозяина. Так не хотелось отрываться от земли, но Фродо уже поднялся. Он огляделся в поисках Горлума. «Неужто этот трусливый слезняк сбежал?» «Я здесь, господин!» — прошептал горлом, выползая из трещины в скале. «Скорей! Надо спасаться!» Он встал на четвереньки и сноровисто на карачках пополз вверх по скале, в полголоса приговаривая. «Тут ступеньки. Много-много ступенек. Хоббиком надо идти осторожнее». В гору ввинчивалась бесконечная узкая лестница. Прода и Сэмми, оскальзываясь, оступаясь, карабкались по крутым каменным ступеням. Лестница вырезалась в скалу, уходя вглубь утеса. Когда хоббиты уже еле передвигали ноги, горлом остановился. Перешагнув последнюю ступеньку, они оказались на маленькой площадке, от которой тянулся вверх пробитый в скалах темный коридор. — Уф! — облегченно вздохнул Сэмми и уселся на каменную площадку. В темноте сверкнули глаза горлума. — Еще нельзя. Надо дальше. — прошипел он. — Там проход под горой. Хоббики отдохнут потом. Хорошо отдохнуться. меня горло обещает. И они вновь потащились вверх по наклонному осыпающемуся коридору, в который, как в трубу, завывая, непрестанно дул встречный холодный ветер. Сквозняк пронизывал до костей. Преодолевая тугой напор ветра, путники шли и шли, озаряемые кровавыми вспышками зорниц. Сколько это продолжалось? Час. Два. Три. Наконец скалы расступились, и они вышли на широкий уступ. Слева высилась неприступная скала, справа разверзлась черная бездна. Теперь приходилось идти, прижимаясь к скале. А впереди вновь выросла стена, горлом неслышно заскользил вдоль стены, пропал во тьме. И через несколько секунд до хоббита долетел его шепот. «Сюда, господин! Здесь ступеньки!» Новая лестница уже не врезалась в гору, а велась по краю бездонной пропасти, взбираясь все выше и выше по скалистому откосу. Путники карабкались в змеиные тропи от уступок уступку, и опять бесконечная лестница вывела их к ущелью, Прямо над ними чёрными зубьями Врезались в небо вершины призрачных гор, А далеко впереди виднелся красноватый лоскут неба, Вырезанный двумя рогатыми утёсами В хребтовине горы. Это и был вожделенный перевал. На один из каменных рогов Испускал тонкий красноватый луч который, медленно перемещаясь, обшаривал каждую ложбинку и трещину в скалах. Теперь хоббиты разглядели, что это были вовсе не утесы, а башни, сторожившие перевал. Сэмми, зло прищурившись, поглядел на горлума. — Где же твой тайный проход? Его тоже, оказывается, стерегут. Процедил он сквозь зубы. «Хобики должны знать, здесь стерегут все ходы и выходы, но семья горл пройдет. Пусть господин поверит семья горлу». Заюлил горлум. Фродо так изнемог, что уже не было сил пререкаться с горлумом и Сэмми. Он знал одно — надо идти. «И дойти во что бы то ни стало. Придется преодолеть паучье ущелье. Что ж, никакая опасность его не остановит. Цель близка, и он добьется своего даже ценой собственной жизни». Его размышления прервало беспокойный шепот Сэмми. «Ходяин! Ходяин!» — дергал он Фродо за рукав. «Горло мы сейчас!» Уполз вперед и затих Ни слуху, ни духу Уж не побежал ли он оповестить врага О том, что привел глупых, доверчивых хоббитов прямо ему в лапы Фродо покачал головой Нет, Горлум давно уже мог привести нас прямо в логово орков Но тогда не видать ему прелести, как своих ушей Саурон и его уничтожит «Может, горлом и задумал какую-нибудь пакость, но это означает одно — нам надо держать с ним ухо востро!» Тут сверху посыпались мелкие камешки. Из-за уступа показалась голова горлома. Он вытягивал шею, хлопал глазами и заискивающе лопотал. Семья горлов все разведал! Здесь совсем рядом тайный проход!» Шмя горло, не обманул добреньких хоббиков. Сэмин хмурился, но ничего не сказал. Он глянул на багровый клок неба. Пора бы уже кончиться этой безмерной ночи. А может, день давно наступил, но дымная мгла, окутавшая горы, съедала дневной свет, бурым туманом затекала в ущелье. Хоббиты вслед за Горлумом шли по дну ущелья, между оплывшими и потрескавшимися каменными глыбами, похожими на древние идолища. Ущелье уперлось в отвесную скалу, стеной преграждавшую путь. Вдруг горлум снова исчез. Казалось, он прошел сквозь каменную стену. Хоббиты растерянно в серую муть, застилавшуюся вокруг. В спертом воздухе разливался отвратительный... гнилостный запах мертвечины. «Сюда!» – послышался голос Горлума, и они увидели в скале круглое отверстие. «Здесь поселенный переход!» «Вот оно! Паучье ущелье!» – подумал Фродо и смело шагнул во мрак подземного коридора. В первое мгновение ходят и задохнулись от ударившего в нос Тошнотворного смрада. Тяжелый, спёртый воздух застревал в горле. Окружала их непроглядная тьма, и двигаться можно было только на ощупь. Стены неожиданно оказались гладкими, почти отполированными. Пол тоннеля заметно поднимался вверх. Вскоре проход так расширился, что они потеряли друг друга, Сэмми попытался окликнуть хозяина, но голос его сорвался, и получился лишь хриплый шепот. Фродо нашарил в темноте руку Сэмми, и теперь хоббиты шли, тесно прижавшись один к другому. Горлум сначала сопел и чмокал где-то впереди, однако совсем скоро он беззвучно и бесследно растворился во мраке. Хоббиты поначалу даже и не заметили исчезновения Горлума. Глухая, вязкая тьма поглощала не только звуки, но и мысли, волю, всякое ощущение времени. Сколько же они шли в этой зловонной, беспросветной тьме? Час или вечность? Зловещая тишина. Повучьи лапы страха заползали в самую душу, сжимали сердце, ноги стали ватными, Они шли, как в дурном сне, когда оказываешься в пустоте, и сколько ни старайся, не можешь сдвинуться с места. Голова кружилась. Свисавшие сверху холодные липкие нити опутывали лицо, руки, и приходилось силой отдирать их от себя. Неожиданно Фрода оступился и чуть не ухнул в развершуюся под ногами невидимую пропасть. Сэмми с трудом удержал его, но и сам бы скользнулся и упал на колени. «Вставай!» — прохрипел Фродо. «Надо поскорее убираться отсюда!» Шатаясь, они двинулись вперед, но теперь ступали осторожнее, прощупывая ногой каждую пять путей. Коридор по-прежнему ходил вверх, однако пол вздымался не так круто, и идти стало немного легче. Неожиданно они уперлись в тупик». Пришлось возвращаться назад. Выяснилось, что в какой-то момент коридор разветвился на несколько боковых проходов. Какой же выбрать? А горлом-то давно пропал. Вспомнил, наконец, Эмми. Куда он подевался? смя Хотел было крикнуть Фродо, но из горла вырвался лишь короткий хрип. смя Даже эхо. Не откликнулось на его слабый зов. Зато позади них послышалось утробное урчание и протяжное шипение, сквозь которое прорывался тонкий змеиный свист. В непроглядной тьме эти звуки наводили неописуемый ужас. Хоббиты, скованные ожиданием неминуемой гибели, окаменели. не в силу двинуть ни рукой, ни ногой. Первым опомнился Сэмми. «Это западня!» – прошептал он и схватился за рукоять меча. Из могильной тьмы накатывались волны смрада. Мрак сгущался. Сэмми задыхался, терял сознание. И словно в последнее мгновение жизни – Перед его внутренним взором яркой вспышкой пронеслось видение. В золотом сиянии возникла владычица эльфов, и Сэмми услышал ее далекий, но отчетливый голос. «Этот дар тебе, Фродо!» Светильник Голодрели воскликнула живая Сэмми. «Хозяин, помните дар владычицы Лориэна!» Голос Сэмми заставил Фродо очнуться. Он выхватил эльфийский светильник, эту звездочку негасимого света, и поднял над головой. Острые серебристые лучики врезались во тьму. Светильник рассыпался пучками искр, разгорелся и вспыхнул в руке Фродо хрустальным шаром. Темнота нехотя отступила. Но в глубине её вдруг загорелись два пучка зелёных глаз с чёрными точками зрачков. Многоглазое чудовище, источающим чёрную злобу взором, вперилось в искрящийся серебряным пламенем шар, и хоббитам показалось, что огонь светильника ослабел, распылился, тьма снова захлёстывала их. Чудовище приближалось. Паучьи глаза наливались изнутри алчным свечением, и уже явственно слышалось смрадное дыхание. Хоббиты попятились. Фродо, под цепенящим взглядом мерцающий глаз, медленно опустил светящийся шар голодриэли. В тот же миг Темнота хлынула хищной волной, тускло светившиеся глаза стали приближаться скачками. Хоббиты повернулись и в смертельном ужасе кинулись бежать, но с каждой секундой непонятное чудовище настигало, спасения не было. И тогда Фродо резко остановился, и, высоко подняв в одной руке светильник Лодриэли, Другой выхватил меч Вспыхнул хрустальный шар Голубым пламенем полыхнул стальной клинок От неожиданности темная душа чудовища села назад Глаза заметались и приугасли Послышался протяжный шорох уползающего тела И все стихло Ага! Радостно завопил Сэмми Он стоял позади Фродо с обнаженным мечом Слава Голубьере! «Мы победили!» «Не радуйся раньше времени!» Остановил его Фрода. «Давай убираться отсюда поскорее!» Они заспешили дальше по тоннелю. Подъем становился все круче, но воздух постепенно очищался от непереносимого зловония и вскоре повеяло свежестью. Еле заметный серый свет уже проникал в подземный коридор. Хоббиты почувствовали прилив сил и рванулись к выходу. Наконец-то они увидят небо над головой, вздохнут полной грудью. Еще одно усилие, и... Хоббиты с разбегу наткнулись на невидимую и неодолимую преграду и были отброшены назад. Выход из подземного тоннеля был затянут густой сетью, сплетенный из толстых, тугих и волосатых веревок. «Гигантская паутина!» «Хорош паутек!» — хмыкнул Сэмми. Он взмахнул мечом и полоснул по узловатому плетению. Взвизгнула сталь клинка, изогнулась тугая сеть и отбросила руку хоббита с мечом. Сэмми рубанул еще раз, еще. Упругая, как натянутая тетива паутина, только пружинила и звенела. «Влипли! Фу! Как мухи в паучью сеть!» С отчаянием воскликнул Сэмми. «Ну, горлом! Попадись он мне!» Фродо отстранил товарища и вытащил свой эльфийский меч. Клинок полыхнул голубым огнем. Холодные отблески заиграли на серой паутине. Хоббит поднял меч над головой и с силой врубился в натянутую сеть. Острый клинок неожиданно легко... рассек сразу несколько толстых паутинных нитей. Паутина ослабла и провисла, а Фродо со стервенением рубил направо и налево, пока в узорчатой сети не образовалась пространная дыра. — Скорее, Семи крикнул Фродо и нырнул в отверстие. Хоббиты выскочили наружу и задохнулись от хлынувшего в лицо свежего воздуха. День еще не угас, и видны были отроги гор. уходящих вниз к мрачной твердыни Мордора. Совсем близко между двумя рогатыми утесами темнела седловина перевала. Еще немного, и они цели. После темного, смрадного подземелья даже сумрачные и угрюмые призрачные горы показались хоббитам светлыми и приветливыми. — Бежим к перевалу! — звонко закричал Фродо. Радуясь, что удалось избавиться от страшного чудовища, они вприпрыжку поскакали по каменистой тропе, уступами спускавшейся вниз. Хоббиты не подозревали, что пучеглазая тварь уже подстерегает их у другого выхода из подземного коридора. Не знали они и того, что древнее членистоногое чудище еще ни разу не упустило свою жертву. Паучиха Шеллоп... была единовластной хозяйкой в переплетениях подземных коридоров. Она жила здесь с незапамятных времен. Даже Саурон не помнил, когда в призрачных горах появился Шелоп, но она, сама того не подозревая, охраняла Мордер, и повелитель тьмы не мешал ей свершать свои кровавые трапезы. Горлум, шнырея по тонким болотам, по мрачным ущельям и черным закоулкам, наткнулся на Шеллоп. Она не стала сжирать это жалкое жилистое существо, но потребовала, чтобы Горлум приманивал в ее логово новые жертвы. Мечтая завладеть вожделенной прелестью, заманил Горлум под подземелье хоббитов. у него был свой тайный замысел Шелоп не нужен ничего кроме живой крови она и не заметит как Горлум стянет прелесть только бы ухитриться бросить глупых хобиков в когти гигантской паучихи если бы хобиты хоть на мгновение задумались об исчезновении Горлума но они и забыли думать о нем стремясь к утопающему вечерних сумерках перевалу. Фродо с обнаженным мечом бежал шагов на двадцать впереди. Сэмми едва поспевал за ним, держа в одной руке посох Фарамира, а в другой светильник Галадриэли. Тут ему показалось, что невдалеке заметались какие-то тени. Неужто орки подумал Сэмми и первым делом спрятал светильник, не желая привлекать внимание? Темнота сгустилась, и Шелоп... Медленно выползла на тропу. Рогатая голова на толстой и гибкой, словно кишка, шее светилась пучками мелких зеленоватых глаз. Огромное, похожее на черный мохнатый мешок тело обиралось на восемь коленчатых ног, каждая из которых оканчивалась крепкой костяной клешней. Неуклюжая на первый взгляд, Шелоп неожиданно проворно поскакала навстречу фрода. Скрипели костистые суставы ног, хлюпал мешок зловонного туловища, хищно щелкал громадный клюв. «Хозяин!» — завопил Сэмми. «Спасайтесь, я!» Крик его оборвала чья-то влажная ладонь, залепившая лицо. Пальцы другой руки сжали хоббиту горло. Задыхаясь, он упал навзничь. Сверху на него навалилось гибкое, извивающееся червем и пахнущее тиной скользкое тело. «Попался, гадкий хоббик!» — зловно шипел горлом, обвивая Сэмми тугими плетями рук. Семья горло задушит злого хобика, а господина не тронет. Семья горло не нарушит клятву, господин достанется шероб, а прелесть останется у семья горла. Сэмми, пытаясь вырваться из тисков жилистых лап, брыкался, дергался, мычал. Он не ожидал от этого слизняка и нытика такого яростного напора. Сознание того, что хозяин смертельной опасности придавало Сэмми сил. Хоббит извернулся! Выгнулся дугой и, что было мочи, ударил Горлума ногой. Тот с визгом отлетел в сторону. Семи вскочил, но Горлум успел вцепиться ему в лодыжку. Не оборачиваясь, Сэмми саданул Горлуму по голове тяжелым посохом и кинулся на выручку Фрода, выхватив на ходу меч. «Я иду, хозяин!» — гаркнул он, несясь по тропе огромными скачками.